Тростники вдоль берегов вмёрзли в лёд. Ара вдруг вспомнила, что как-то осенью прошла по лабиринту очень далеко. После того места, где в разные стороны расходились сразу шесть коридоров, она долго-долго шла по одному, и тому же извилистому туннелю, и там, за каменной стеной, слышала журчание воды. Наверное, ведь человек, испытывающий жажду, если он добрался туда, там и останется, там, где слышна вода.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 И тут Ара впервые задумалась по-настоящему, куда же ей девать своего пленника. Но она еще не решила. «Нет, только не туда», — сказала она, как всегда почувствовала слабость при одном воспоминании о факельной гаре и ужасающей воне, и о тех безъязыких, не способных ничего воспринимать в существах, лица которых были покрыты колтунами волос. «И потом в комнату узников может прийти Косил».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 «Разве он так опасен?» усмехнулась Ара, но Манан только показал ей на железную скобу, вделанную в стену. Именно здесь следовало приковывать узника, и она позволила своему телохранителю принести из комнаты узника в цепи замок. Манан поплелся по коридорам, шепотом повторяя повороты. Ему уже не раз приходилось ходить в расписную комнату и обратно, но еще не разу в одиночку.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 Она уставилась на его мрачное лицо. «Хвостун! Я знал, что это будет нелегко. Нелегко? Да это невозможно. Если бы ты действительно верил в них, ты бы это знал. Безымянные заботятся о том, что принадлежит им. То, что еще я, не принадлежит им. Может быть, это твое? Мое, по праву. В таком случае, кто же ты? Божество? Король?» Она кинула его презрительным взглядом. «На цепи!»